Так да я дам тебе, как в песне поётся, сивого коня до да чёрную бричку и езжай на Смотрины. А конь какой? Спокойный. Только не подставляй ему волосы, подумает, что пшеница. Мирослава сжала припухшие губы, не зная, как ей быть: смолчать или что-то сказать с перцем. На рассвете следующего дня Когда она босиком вышла на подворье, к которому с брода подплыл туман, с улицы окликнул веселый голос: «Не спится, хлеб снится». Ой! вздрогнула, растерялась девушка и сразу же поправила еще примятые волосы. Куда это так рано? Лучше спроси, откуда. Усмехается, подходит к воротам Данила и трет щеку, в которую впилось пчелиное жало. Скажите. спасики, что вывезли на гречиху. Так мёду захотелось, уела за вчерашнюю пшеницу. А я да мёда не очень-то охоч. Но вот уже третью ночь возимся возле ульев, постепенно поворачиваем литками на север. Днём это делать нельзя. А почему же на север? удивилась Мирослава. Потому что теперь жара, и не надо ею утомлять пчелу. В леток, повернутый на север, хорошо падает и утренняя, и вечерняя заря, и это продлевает медосбор. А весной или осенью мы ставим улье летками на юг, тогда надо ловить солнце. Сколько свет, столько дива. И это непременно надо делать председателю, а как же? Я как Гоголевский Рудый Панько люблю пасику не меньше ее посетителей медоедов усмехнулся Лукаво. У Гримичи тебе хорошо? Хорошо. Тут смех всегда кружит пахать. А ласточки на гнездо над своим окном видела? Бросил взгляд. Нет. Хм. Это гнездо этнографическая редкость. Ласточки летают. летается, сказал загадочно. Бывай, здорово, и пошёл. Поехал Фома в Харьков. Что он за человек? О бледках надо подумать. Вот сейчас пойду к пасечнику, проверю контрольный улей. Снова поправило волосы, глянула на потрескавшийся комочек ласточкиного гнезда и пошла двором к татарскому броду. За огородом из-за пушистых ресниц вербника глянула сонным глазом Копанка. Тонконогие незабудки с горячасо скочили по колено в нее и испугались. А может здесь так глубоко, что и голубые платочки утонут? Вверху просветели крылыми черки, в броде вскинулась рыба, потом шлепнуло весло и утро начало раздвигать туман. Глава 11. Семёна, магазинника, разбудило предгрозия. Его теперь будет предгрозия и грозы. На землю они приносят дождь, а в его душу тревогу. О, грехи наши грехи! Где рассеять, где закопать вас? Соскочив с широкой ещё барской кровати, что была украшена деревянными лохматыми головами и потемневшими бронзовыми лапами зверей, лесник перекрестился на угол, из которого сам же повыносил почерневшей от времени иконы, засветил громовую свечку, которая зажигается в доме во время грозы, прилепил её на уголок стола и только тогда поглядел в раскрытое окно. За окном чёрные испуганные громады шевелились и на кого-то гневались, росшумявшаяся, взбудораженная душа Чернолесья. А над нею аж стонал в туче тьмы сизый ливень или град, только бы не град. Высоков вспыхнула надломленная молния и гром обрушиваясь вогнал её в леса. Но не это и не вторая А только четвёртая молния бросила в холодный пот лесника. Она была такой же змеевидной, как и тогда над татарским бродом. Ох, тот брод, и синий, и глубинный, словно из другого неба выхваченный корень кразы. И время не стирает вас из памяти. Магазинник отвернулся от окна, протянул руки к огоньку свечи, что трепетал словно скорбь. И исцели меня, Господи, ибо встревожились кости мои, и душа встревожилась моя. Да, тревога, как ей только хотелось, ходила в нем. Так ходит ревматизм по больным костям. За окном резко простуженно каркнул старый ворон, которому долгий век изменил голос и поколечил ноги. Воронка сабока шматком черного разодранного платка поднялся вровень с чернолесьем, и он от чего-то тревожился в предгрозье, по змеиному шипел крыльями, покинув в гнезде свою притихшую пару. Даже у старого ворона есть хоть какая-то пара, а у него, считай, за пустением веет от жилья. Не пришла сюда Оксана? Не пришла и другая вдовица из Летинецких майданов, у которой была осанка королевы и брови до черно опалённые тем карим сиянием, что вспыхивало в её то святых, то греховных очах. Ох, эти очи! Она тоже назвала его дядьком и в гневе, когда он начал домогаться любви, влепила противное словцо: скользкою. И на богатство его не польстилась женская красота. Вот и довольствуйся тем, что в оровские выхватишь в лесах у тех падёнщиц, у которых грех не перебродил в покаяние. Снова на просветенных облаках зазмеились молнии, их мертвенно-голубоватый отцвет Да с самого потолка залил хату, перенёс магазинника в страшную ночь на татарском броде, и в то далёкое обманчивое время, когда он с весны 1918 года служил на Полтавщине в державной страже его светлости гетмана Скарападского, по глупому надеясь тогда, что гетман нарежет верным слугам земельки, Но Гетман, словно вор, ночью тайком бросил на произвол судьбы своих защитников, а сам удрал на чужие хлеба в Берлин. Сам фон Гинденбург пожаловал ему имение, пожаловал и пенсию. А вспоминает ли его светлость о своих слугах, экспедиторах, что отделяли мужицкие души от тел? И под носко разбитыми виселицами намыливали петли серым солдатским мылом. Если что и было красивого при гетмане, так это форма: короткие красные кожушки и черные смушковые шапки, на которых ветер колыхал длинные красные шлыки. Он и до сих пор слышит это колыхание, только тогда оно шелестело, как бархат на плечах. А теперь при одном воспоминании шипит как гадина. Ох, те петли намыленные серым солдатским мылом, да вытянутые шеи под ними, да между небом и землей молодые с ветром чубы, сгиньте, разлетитесь на четыре стороны. Он ведь сам никогда не вешал. К этому были способности и страсть у бывшего гласного губернской земской управы. А Никия Безбородька, который кичился своими родовыми поместьями, знатным родом и горделивой осанкой, при царе он мечтал о камергерских штанах и всюду ратовал за единую неделимую. Во времена Центральной Рады Безбородька вдруг перешерстился и уже венцом государственного устройства считал федерацию. отстаивал дробление Украины на самостоятельные края по образцу швейцарских кантонов потому что так легче было ему самому стать видным правителем а когда берлин сделал гетмана Украины царского генерала скоропадского строитель государства безбородько не приходя в себя от радости что наконец дождались гетманской хоругви булавы и бунчука начал писать гетманские законы на мужицких спинах и вешать бунтарей. Смертоубийство при гетмане не грех, а честь, получал отпрыск знатного рода. И даже перед виселицами он щеголял в кармазиновом жупане, который сверкал от кидными рукавами и с музейной саблей, украшенной серебром и фальшивым золотом.